В эти дни Луиза не слишком задумывалась о своем будущем. Его пока не существовало. Она по-прежнему стояла на ногах, но нередко боялась, что в любую минуту может рухнуть. Будущее было как чистый лист бумаги. Она совершала длительные прогулки. По старому, железнодорожному мосту, потом по новому, порой вставала ни свет ни заря, брала с собой один из старых рюкзаков Артура и пропадала в лесу, возвращаясь уже в сумерки. Все это время она старалась примириться с тем, что он, наверное, никогда не поймет, что заставило Хенрика покончить с собой. Она все еще пыталась так и эдак вертеть осколки, искать хоть какую-то связь, но надежда оставалось все меньше. Артур всегда был рядом, готовый слушать, готовый помочь. Иногда вечерами они вели долгие разговоры, зачастую об обыденных вещах, о погоде или о воспоминаниях детства. Раз-другой Луиза пыталась испробовать на нем разные гипотезы. Может, «Все произошло вот так?» Артур слушал, но из своих же слов она понимала, что снова попала в тупик. Как-то вечером в начале декабря зазвонил телефон. Звонил некто Ян Лагергрен. Его голос она не слышала много лет. Они вместе учились в Упсале, хотя имели совершенно разные планы на будущее — На какое-то время между ними возник взаимный интерес, но дело кончилось ничем. Она знала только одно — Ян Лагергрен горячо стремился получить государственную должность, которая могла бы помочь ему уехать за границу. После стольких лет голос у него ничуть не изменился. Случилось кое-что неожиданное. Я получил письмо от одной из моих многочисленных теток, которая живет в Херьедалене. Она утверждает, что видела тебя на кладбище в Свеге. Бог узнает Откуда ей известно, что мы знакомы? Она сказала, что недавно ты потеряла сына. Я звоню, чтобы выразить соболезнование. Так странно снова слышать твой голос. Он совсем не изменился. Тем не менее, изменилось все. Голос у меня прежний и клочки волос. А больше сходства не осталось. Спасибо за звонок. Хенрик был моим единственным ребенком. Несчастный случай. Врачи говорят самоубийство. Я отказываюсь верить. Но, возможно, я себя обманываю. Что мне сказать? Ты уже сделал, что мог. Позвонил мне. Не клади трубку. Мы не разговаривали 25 лет. Как сложилась твоя жизнь? Ты получил место в МИДе? Почти. Периодически у меня в кармане лежал диппаспорт. Я работал за границей, но всегда. Шведское агентство международного сотрудничества и развития. Я только что вернулась из Африки, из Мозамбика. Там я никогда не бывал. Некоторое время был в Адис-Абебе, потом в Найроби. В Эфиопии руководил сельскохозяйственной помощью, а в Кении — всей организацией помощи. Сейчас возглавляю отдел на Свеавеген, здесь, в Стокгольме. А ты стала археологом в Греции? Ты всегда не встречался с человеком по имени Ларс Хоккансон? Я сталкивался с ним. Мельком разговаривал. Но всерьез наши пути никогда не пересекались. Почему ты спрашиваешь? Он работает в Мапуту. «Для Министерства здравоохранения. Надеюсь, приличный человек. По правде говоря, мне он не понравился. Слава богу! Я не назвал его своим лучшим другом. Можно спросить тебя кое о чем. О нем ходят какие-нибудь слухи? Какое впечатление сложилось о нем у людей? Мне надо знать, потому что он был в приятельских отношениях с моим сыном. Вообще-то мне неловко тебя об этом спрашивать. Посмотрим, что я смогу раскопать». «Конечно, не упоминая, кто этим интересуется. А вообще, жизнь оправдала твои ожидания?» «Идва ли. Да разве такое бывает? Я перезвоню, когда что-нибудь выясню». Два дня спустя, когда Луиза перелистывала один из старых учебников по археологии, раздался телефонный звонок. Каждый раз, когда звонил телефон, она надеялась, что это Аарон, но это снова был Ян Лагергрен. «Интуиция, похоже, тебя не подвела». Я поговорил кое с кем, кто обычно отличает злобные оговоры и зависть от истинного положения дел. У Ларса Хоккенсона, судя по всему, друзей немного. Его считают высокомерным, заносчивым. Никто не отрицает, что он малоспособный и прекрасно справляется со своими задачами, но руки у него, похоже, частотой не блещут. Что он натворил? По слухам, пользуясь дипломатическим иммунитетом, он контрабандой вывез на родину немало шкур диких животных и рептилий, которые находятся на грани вымирания, и потому охота на них и вывоз запрещены. Однако людям, не имеющим понятия о совести, это может принести значительные доходы. Причем без большого труда. Кожа питона весит не так уж много. Другие слухи насчет господина Хоккенсона касаются незаконных сделок с автомобилями. Но самое важное все-таки, что он владеет усадьбой в сёдермон которая ему вообще-то не по карману. «Господская усадьба», Название весьма точное. Подытоживая сказанное, я бы охарактеризовал Ларса Хоккенсона как способного человека с ледяной душой, который никогда не упустит свои выгоды, но в этом он вряд ли одинок. Ты еще чего-нибудь обнаружил? По-твоему, этого недостаточно? Ларс Хоккенсон, безусловно, проходимец, который ловит рыбку в мутной воде. Но он ловкий артист и ни разу еще не падал с проволоки, на которой балансирует.